«Эй, ты, ты чего?» Возмутился он, с трудом шевеля непослушными губами и догадавшись, наконец, почему вдруг его парализовало. «Ты что со мной сделала?» «Стой на месте», — сухо приказала я, на всякий случай отступив на шаг в сторону. «Я запрещаю тебе что-либо в себе менять». «Да ты в своем уме?» «Как никогда». «А ну прекрати это!» приглушенно взвыл Шери, попытавшись дернуться. Но неожиданно обнаружив, что окаменевшее тело ему больше не повинуется. А единственное, чем он мог пошевелить, были глаза и внезапно потяжелевший язык. «Хватит, перестань, я хочу выйти!» «Никуда ты уже не выйдешь, дружок!» — усмехнулась я, медленно обходя диковато сверкающего белками демона. И никуда отсюда не денешься, если, конечно, я не разрешу. — Что это? — окончательно всполошился он. — Что со мной? Ты что натворила? — Ничего особенного. Просто решила себя обезопасить. Ты ведь не Лин, верно? — С чего ты решила? И почему я ни ничего не почувствовал? А ты подумай, может, и найдешь правильный ответ. Шейри, убедившись, что невидимые путы держат его надежно, тяжело задышал и громко скрежетнул острыми зубами. — Отпусти! — Нет, — спокойно сказала я, остановившись прямо у него перед мордой и изучающе оглядев его с ног до головы. — Ну, здравствуй, хохотун! Все никак не могли встретиться. А тут такой удобный случай. Наконец-то познакомиться можно. Теперь мне понятно, почему от тебя еще никто не уходил. Ведьма! Наконец дошло до него, и желтые глаза вспыхнули угрожающими бакровыми огнями. Ты ведьма! Браво! Какой догадливый! Но это не совсем так, мой дорогой хотя Шейри, что и говорить, ты узнал правильно, даже в этом теле, и правильно решил, что против собственного помощника не устоит никакая ведьма. Но ты не учел одного обстоятельства, хохотунчик. Мой Шейри покорен мне полностью, ты понял? Он дал слово, что будет послушен, и он перед своим богом поклялся что отныне принадлежит мне и телом, и душой. Он не может меня ослушаться, и он не может не подчиниться, даже если его тело заняла какая-то мерзкая тварь, каким-то образом сумевшая подавить его волю. У Лина жутковато налились кровью глаза. «Я тебя убью, сожру, уничтожу, ведьма!» И снова ошибся. Мило улыбнулась я, поднимая левую руку. — Потому что я не ведьма, дружок. Я Ишта. И ты, милый мой, ничего не можешь припо... противопоставить вот этому. Я сняла кожаную перчатку и, не отвлекаясь на бешеный скрип зубов и приглушенный вой, Приложила пылающую диким холодом ладонь на внезапно взмокший лоб Шейри. Потом смотрелась в его расширенные глаза, где совсем не осталось прежней желтизны. Глубоко вздохнула и тихо сказала. «Лин, живи! Я знаю, что ты там. И знаю, что как только тварь уйдет, ты вернешься. Слышишь меня? Возвращайся!» Я приказываю тебе жить. — Нет! — захрипел весельчак. — Он мой! — Обломись, козел! — хмыкнула я, отнимая руку. — Демон мой и только мой! Он поклялся! А я, если ты не понял, очень жадная и больше никого, никому его не отдам. — Демон! «А ты еще не понял?» «Вот дурачок! Зря только время тянул! Думал, перехватил его так, что никто не заметил!» Я пренебрежительно фыркнула. «Болван! Лин никогда бы не пошел впереди меня, открытый, оставив открытой спину! И он не стал бы отзываться от твари, как о разумном существе!» и он ни за что бы не пустил бы меня ни в какое логово. Для этого он слишком осторожен. А ты пришел сюда как царь, как повелитель, как господин. Тебя не испугала Фанра, не истревожила Тикса. Ты даже сожрать ее не попытался, боясь упустить более важную добычу. Так что ты обманул самого себя, Хохотун, и ты загнал. Себя в тело того, кого я могу при желании полностью контролировать и даже убить, если вдруг надумаю избавиться. «Стерва!» — прошипел мой персональный демон, не разжимая губ. «Хозяин до тебя еще доберется!» «Что за хозяин?» — тут же прищурилась я. «Отвечай!» «Хозяин долины!» С ненавистью прошипела тварь, буравя меня лютым взглядом багровых глаз. «Он тебя уничтожит! Ты для него тля!» Я недобро усмехнулась. «Это ты о жреце, что ли?» «Жрец сожрет тебя и не поморщится. Он двести лет силу копил, а хозяин — темный маг, повелитель Харона, один из многих, кто послушен жрецу» и он уничтожит тебя так быстро, что ты и глазом моргнуть не успеешь. — Вот оно как! — протянула я, изучающий, поглядывая на мечущуюся в чужом теле тварь. Выходит, жрец все-таки протянул сюда свои длинные лапы. И выходит, хотя бы в чем-то Берон был прав. Жрецу нужна эта долина. — Зачем? — Говори! Лин дернулся. Но, будучи не в силах превозмочь силу собственной клятвы, послушно открыл рот. — Здесь источник его силы, — буквально выплюнул он, тщетно попытавшись дотянуться до меня зубами. — Здесь его печать, печать темного мага, из которой он черпает дополнительную мощь. — Как интересно! И где же она находится? — Там, где тебе ее никогда не найти. — Мила. — А что будет, если эту печать сломают? Твой жрец помрет всем на радость? Будет судорогах колотиться о камни и землю зубами грызть? — Нет! — Жаль, — огорчилась я. — Ну, хоть плохо-то ему будет. — Отвечай! Тварь заскрипела зубами. Он просто потеряет часть своих сил. — но не все, не надейся. — Хм, а еще в Фарлионе печати есть? — задумчиво спросила я. — Отвечай, тварь, и поподробнее. Лин снова зашипел. — Есть отродье Алара. — Правда? Сколько их и где? — Шесть! — простонал он, поняв, что просто не в силах молчать. — Их всего шесть в долине, по одной на каждую реку, текущую серых гор. Но они спрятаны. Хорошо спрятаны в самой глубине хорона. И их очень хорошо охраняют. Кто? Твари? Да. Такие, как ты? Не только. Там живут высшие ведьмы. Настоящие высшие. Нечита простым Хартаром и Рирзом. Их создал и прислал сюда сам жрец. А потом вырастил и подчинил себе хозяин. Их много, стерва. Так много что ты и представить себе не можешь. И они сомнут любую армию, которая только вздумает сунуться к печати. Особенно магов. Любых. Потому что магия Аллара возле печати темного не действует. Я задумчиво прикусила губу. Так вот, что ищут в хороне рейзеры. Печати. И вот почему король так долго к ним не суется. Без магов это сущее самоубийство а с магами у него ничего не выйдет, потому что возле печатей их сила совершенно бесполезна. Засада, однако. Интересно, поезд в курсе? Эй, тварь, а как найти ближайшую печать? Демон зло выдохнул. Не знаю. Ты что?